Но я на уплывает, уплывает, и он уплывает всё, и нет ни флейт, ни учитель, ни салим хауса, ни девида коперфилда, нет ничего, кроме тяжёлого сна. Мне показалось, что я вижу во сне будто один раз, когда он дул в эту наилую флейту. Старая хозяйка дома, которая придвигалась к нему в экстазе всё ближе и ближе, наклонилась над спинкой его стула и нежно обняла его за шею. Вследствие чего он на секунду перестал играть. То ли тогда, то ли в следующем мгновении Я был между сном и явью, потому что когда он снова заиграл, а он и в самом деле на секунду перестал играть, я видел и слышал, как всё та же старуха обратилась с вопросом к миссис Фибицсон. Не правда ли это чудесно, имея в виду флейту. На что миссис Фибицсон ответила: "А, а, да", и закивала головой, глядя на огонь, который я уверен насчитал и виновником этого концерта. Я дремал, по-видимому, очень долго. Наконец, учитель из Эльмхауса развнтил свою флейту на три части, спрятал их и увёл меня. Тут же поблизости мы нашли карету и заняли места на крыше. Мне смертельно хотелось спать. И когда мы по дороге остановились, чтобы забрать ещё кого-то, меня посадили в карету, где не было ни одного пассажира, и где я спал крепким сном, пока не обнаружил, что карета ползёт вверх по крутому холму среди зелёной листвы. Вскоре она остановилась, добравшись до места своего назначения. Мы, я говорю об учителе и о себе, прошли небольшое расстояние, отделявшее нас от целим хауса, отгороженного высокой кирпичной стеной, весьма хмурово на вид. Над дверью в этой стене была доска с надписью "Cellim House", а сквозь решётку мы, позвонив, увидели обращённый к нам угрюмое лицо. который как убедился я, когда открылась дверь, принадлежал коренастому человеку с бычьей шеей, деревяшкой вместо ноги, впалыми висками и коротко остриженными волосами. "Новый ученик", сказал учитель. Человек с деревяшкой осмотрел меня с головы до пят. Это заняло немного времени, потому что я был очень мал. Заперзанами калитку и вынул ключ. Мы шли к дому среди тёмных мрачных деревьев. когда он крикнул вслед моему спутнику: "Эй, послушайте!" мы оглянулись. Он стоял в дверях маленькой сторожки, где жил, а в руке у него была пара башмаков. "Вот", сказал он, "когда вас не было, мистер Мелв, то приходил сапожник. Он говорит, что больше не может их чинить, говорит, что от прежних башмаков не осталось ни кусочка, и он не понимает, чего вы хотите". С этими словами Он швырнул башмаки в сторону мистера Мелла, который вернулся, чтобы подобрать их, и когда мы двинулись дальше, стал их рассматривать, насколько я помню, с безутешным видом. Тут только я заметил, что надеты на нём башмаки были сильно изношены, и в одном месте носок влезал на руб у словно бутон. Селимхаус Квадратное кирпичное здание с флигелями казалось пустым и необитаемым. Вокруг была такая тишина, что я высказал неструнное предположение: не ушли ли все мальчики? Но его как будто удивило моё неведние, что теперь каникулы. Что все ученики разъехались по домам, что мистер Крикул, владелец пансиона, уехал на морское побережье вместе с миссис Амис Крикул, и что меня прислали во время каникул в наказание за мои приключения. Вот это всё он объяснил мне, пока мы шли. Классные комнаты, куда он меня привёл, мне показалось самым унылым и заброшенным местом, какое мне когда-либо приходилось видеть. я вижу её сейчас длинная комната с тремя длинными рядами пьюпитров и шестью рядами скамеек стены очтинили гвоздями для шляп и грифельных досок на грязном полу обрывки старых тетрадей для чистписаний и сочинений Домики для шелковичных червей, сделанные из того же материала, разбросаны по партам, где несчастные белые мышки, покинутые своим хозяином, бегают вверх и вниз по старому замку из картонной проволоки и заглядывают красными глазками во все уголки в поисках чего-нибудь съестного. Птица в клетке который немногим больше, чем она сама, горис на мечится, то вспрыгивая на свою жёрдочку, высотя до 2 дюймов, то соскакивай с неё, но она не поёт и не чирикает. В комнате какой-то странный, нездоровый запах, как будто пахнет прелой одеждой, залежавшимися яблоками и книжной плесенью. Столько здесь чернильных пятен, Сынны с первого дня постройки комнта стал с без крыши и небеса всё время поливали её чернилами вместо того, чтобы ниссылать дождь, снег, град или ветер. Когда мистер Нэл понёс наверх свои башмаки, которые уже невозможно было починить, Я оставил меня одного, я стал осторожно пробираться в дальний конец комнаты, разглядывая всё, что попадалось мне на пути. И вдруг я увидел лежавший на парте картонный плакат с красиво выведенными словами: "Осторожно, кусается". Уже через секунду я вздёг от испуга на пюпитре, решив, что где-то внизу прячется громадная собака. Стюорг я озирал по странам, но её нигде не было видно. Я всё ещё занимался этими поисками, когда вернулся мистер Нэлл и спросил меня: "Что я тут делаю?" "Простите, сэр, но я с вашего разрешения я ищу собаку", сказал я. "Собаку?" переспросил он. "Какую собаку?" "Разве это не собака, сэр? То, какая собака, которую нужно остерегаться, которая кусается?" Этот Каперфилд это не собака. Это мальчик, внушительно произнёс он. Я получил распоряжение Каперфилд повесить этот плакат вам на спину. Сожалею, что приходится так поступать с вами с первого же дня, но я должен это сделать. С этими словами он снял меня с пивитра и привязал к моим плечам как ранец, приспособленный для этой цели плакат. Из той поры, куда бы я ни шёл, я имел удовольствие носить его. Сколько я выстрадал из-за этого плаката, немыслимо себе представить. Видел ли кто-нибудь меня или нет, всё равно мне всегда чудилось, что его читают. Я не чувствовал никакого облегчения, когда оборачивался и обнаруживал, что никого нет, куда бы я ни повернулся. Всё равно мне мерещилось, что за моей спиной кто-то стоит. Стокий человек с деревьяшкой усугублял мои страдания. Он был облечён властью, и стоило ему увидеть, что я прислонился к стене, к дереву или к дому, как он же орал оглушительным голосом из дверей своей сторожки: "Эй вы, сэр, вы Каперфельд, носить оттирлык, так чтоб всем было видно, а не твою распрожалуюс". Лощадкой для игры служил пустынный, усыпанный гравием двор, куда выходили все задние окна дома и служб. И я знал, что слуги читают мой плакат. И мясник читает и булочник читает. Короче говоря, каждый, кто приходил или уходил из дома утром, в часы, когда мне было приказано гулять во дворе, читал, что меня нужно остерегаться, потому что я кусаюсь. Вспоминаю, что я положительно начал бояться самого себя словно был бешеный мальчик который в самом деле кусается выходила на эту площадку одна старая дверь на которой ученики имели обкновенье вырезать свои имена она была сплошь покрыта такими надписями Встреча с окончанием каникул и возвращением учеников я не мог прочесть ни одного имени, не задав себе вопроса, каким тоном и с каким выражением будет он читать осторожно кусается. Был тут один ученик некий Стирфорд. Его имя было вырезано особенно глубоко и встречалось особенно часто, который, по моим предположениям, зычно прочитает плакат, а потом дёрнет меня за волосы. был другой мальчик некий Томи Трэддлс, который, как я попался, будет потешаться над этой надписью и сделает вид, будто ужасно меня боится. Был ещё третий Джордж Темпл, который чудил и сместо не дгнусавить, он распев: "Я маленький, запуганное создание". разглядывала ту дверь до тех пор, пока мне не начинало мерещиться, что обладатели этих имён, по словам мистра Малль, были тогда в пансионе 45 человек, при всём общем одобрении изгоняют меня из своей среды. И орут: каждый на свой лат осторожно кусается. Так же обстояло дело и с спартанами. Также обстояло дело и с средами покинутых кроватей, на которые я посматривал, когда проходил мимо и ложился в свою кровать. Помню, но ночь две за ночь мне снилось, что я снова с матерью, такой, какой была она прежде, или еду гостить к мистру Пегати, или путешествую на крыше почтовой кареты, и вновь обедаю с моим злополучным приятелем лакеем, и всякий раз Окружающие вскрикивают и с испугом смотрят на меня, когда на мою беду обнаруживают, что у меня нет ничего, кроме ночной рубашки и этого плаката. Предобразие моей жизни и вечным страхи перед возобновлением занятий в школе. Это была нестерпимая мука. Каждый день я подолгу занимался с мистером Мейлом, но я справлялся с уроками, не покрывая себя позором. Потому что не было ни мистера, ни мисс Мардстон. До и после уроков я гулял под надзором, как я уже упоминал, человека с дирявкой. Как живо вспоминаю я плесень повсюду вокруг дома, позеленевшие плиты во дворе, все в трещинах, старую протекавшую бочку с водой. И облезлые стволы их мурых деревьев, на долю которых, казалось, приходилось больше дождей и меньше солнечных лучей, чем на долю других деревьев. В час дня мы обедали, мистер Мел и я, в конце длинной столовой с голыми стенами, заставленной сосновыми столами и пропитанной запахом сала. Затем мы снова занимались до чая, который мистер Мел пил из синей чашки, а я из оловянного котелка. Весь долгий день, до 7-8 часов вечера, мистер Мел сидел за своим пиупитром в классной комнате и трудился, вооружившись перьями, чернилами, линейкой, книгами и пищей бумагой. Он составлял, как узнал я, счета за последние полугодие. Спрятав всё это на ночь, он доставал свою флейту и дул в неё, пока у меня не начинали мелькать мысли, что он постепенно вдунет всего себя в широкое отверстие, а потом просочится наружу сквозь клапаны. Я вижу себя совсем маленького в тускло освещённой комнате. Я сижу, подперев голову рукой, прислушиваясь к звунивной игре мистера Мелла. изубрю урок к завтрашнему дню вот я вижу себя книги мои закрыты я всё ещё прислушиваюсь к звумной игре мистера майла а сквозь неё прислушиваюсь к тому что бывало дома взыванию ветра на ярмуцком побережье и чувствую себя печальным и одиноким Вот я вижу, как еду ложиться спать в миной пустой комнате, присаживаюсь на край кровати и плачу, тоскую о ласковом слове паги. Вижу, как опускаюсь по утру вниз, смотрю в длинную мрачную щель лестничное окно, на школьный колокол над крышей сарая с флюгером и страшусь той минуты, когда он зазвонит. призывая к урокам Стирфорта и остальных но зловещие опасения мои ещё усиливаются при мысли о той минуте, когда человек с деревяшкой отопрёт калитку, чтобы впустить ужасного мистера Крикла я не могу всерьёз поверить, что способен показаться кому-нибудь из них опасным преступником, однако как бы там ни было, а я ношу на спине всё тот же предостерегающий плакат Мистер Мэл никогда не бывал со мною словохотлив, но не был он также и суров со мной. Мне кажется, что и не вступая в разговор мы составляли друг другу компанию.